Глава 49. Избегайте метки Каина. Темнота опустилась на покрытые снегом здания и дома того, что раньше было городом Брок-н-боу, штат Небраск. Город окружала колючая проволока, и здесь, и там куски бревен и ветошь горели в пустых жестянках из-под масла, ветер уносил оранжевые спиральные отблески в небо. На изгибающейся северо-западной дуге шоссе номер 2 лежали, замерзая, десятки трупов прямо там, где они упали, и обломки обугленных машин все еще трещали в огне. В крепости, в которую превратился Брокенбоу за последние два дня, 317 больных и раненых мужчин, женщин и детей отчаянно пытались сохранить тепло вокруг огромного центрального костра. Дома Брокенбоу были разрушены на части и поддерживали пламя. Еще 264 мужчины и женщины, вооруженные винтовками, пистолетами, топорами, молотками и ножами, припали к земле в траншеях, наскоро вырытых в земле, вдоль колючей проволоки на западной окраине города. Их лица были обращены на запад, к пронзительно забывающему ветру, убившему так многих. Они дрожали в своей изорванной одежде, но сегодня вечером они боялись смерти другого вида. — Вот они! — крикнул мужчина, затвердевший от льда повязки на голове. — Вон, они идут! Канонада выстрелов и взрывов эхом отозвалась вдоль траншей. Быстро были проверены винтовки и пистолеты. Траншеи вибрировали от нервного напряжения, и дыхание человеческих существ кружилось в воздухе, как алмазная пыль. Они увидели головные огни, медленно покачивающиеся через бойню на шоссе. Потом жалящий ветер донес звуки их музыки. Это была карнавальная музыка. И по мере того, как они приближались, худой, свалившимися глазами мужчина, в поношенном общинном пальто, поднялся в центре траншеи и навел бинокль на приближающийся транспорт. Его лицо было испещрено темно-коричневыми килоидами. Он опустил бинокль, прежде чем холод мог затянуть окуляры. «Прекратите огонь!» — крикнул он влево. «Передайте дальше!» Указания начали передавать по очереди. Он посмотрел направо и прокричал тот же самый приказ. Потом он застыл в ожидании, одной рукой в перчатке сжимая под пальто автоматический пистолет Инграм. Машина миновала горящий автомобиль. В красноватых отблесках можно было заметить, что на бортах этого грузовика остатки краски рекламировали различные сорта мороженого. Два громкоговорителя возвышались на кабине грузовика, а ветровое стекло было заменено металлической пластиной, в которой были прорезаны две узкие щели, через них смотрели водитель и пассажиры. Переднее крыло и решетка радиатора были заслонены металлом, из брони торчали зазубренные металлические шипы около двух футов длиной, стекла обеих фар были укреплены лентой и покрыты проволочной сеткой. С обеих сторон грузовика располагались бойницы, а наверху грузовика находилась грубая, сделанная из листов металла, орудийная башня и высовывалась рыло тяжелого пулемета. Бронированный грузовик, чей видоизмененный двигатель, хрипел, переехал шинами, обтянутыми цепями, через труп лошади и остановился в 50 ярдах от колючей проволоки. Веселая, записанная на магнитофон музыка, продолжалась еще, может быть, минуты две, и потом установилась тишина. Молчание затянулось. Наконец, послышался мужской голос через громкоговоритель. «Франклин, Франклин Хейс, Хейс, ты слушаешь? Ты слушаешь? Франклин, Франклин Хейс. Хейс!» Тощий мужчина в овчинном пальто прищурил глаза, но ничего не сказал. «Франклин, Франклин Хейс!», Хейс — продолжил голос насмешливо и оживленно. Ты оказал нам честь, сражаясь, сражаясь с нами, Франклин, Франклин Хейс. Армия Франклин совершенных, совершенных воинов, воинов приветствует, приветствует тебя. тебя. Пошел ты, тихо проговорила дрожащая женщина средних лет в траншее рядом с Хейзом. На поясе у нее висел нож, в руке был пистолет, и зеленый килоид в форме листолирии покрывал большую часть ее лица. «Ты прекрасный командующий, Франклин Хейс. Мы не думали, что у тебя хватит силы уйти от нас в Даднинге. Мы думали, ты умрешь на шоссе. Сколько вас осталось, Франклин Хейс? Четыреста? Пятьсот? И сколько человек в состоянии продолжать борьбу? Может быть, половина из этого числа?» Армия совершенных воинов насчитывает более 4000 здоровых солдат. Франклин Хейс, среди них и те, кто были под твоим руководством, но решили спасти свои жизни и перешли на нашу сторону. Кто-то в траншее слева выстрелил из винтовки, и за этим последовало еще несколько выстрелов. Хейс закричал. Не тратьте пули, черт бы их побрал. Огонь уменьшился, потом прекратился. «Твои солдаты герличают, Франклин франк Хайс», — насмехался голос. «Они знают, что, что они на волосок от смерти». «Мы не солдаты», — прошептал себе Хайс. «Ты ненормальный ублюдок. Мы не солдаты». «Каким образом?» Его сообщество выживших, сначала насчитывавшее свыше тысячи людей, пытающихся восстановить город Скоттсблав, оказалось путанным в эту безумную войну, он не знал. Скоттсблав приехал фургон, который вел длинный ржебородый мужчина. Из него вышел хилый человек с бинтами, закрывающими все лицо, кроме глаз, прикрытых солнцезащитными очками, Забинтованный мужчина говорил высоким, молодым голосом. Он сказал, что давно сильно обгорел, попросил воды и места, где можно провести ночь, но не позволил доктору Гарднеру даже дотронуться до своих бинтов. Сам Хейс, как мэр Скоттсблафа, показал молодому человеку сооружение, которое они восстанавливали. Спустя какое-то время среди ночи двое мужчин уехали, а спустя три дня Скотсблов был атакован и сожжен до основания. В его сознании до сих пор отдавались крики его жены и сын. Потом Хейс повел выживших на восток, чтобы спастись от маньяков, преследовавших их. Но армия совершенных воинов имела больше грузовиков, машин, лошадей, трейлеров и бензина, больше оружия, пуль и солдат и группа, которую вел Хейс, оставляя за собой сотни трупов. Это был безумный кошмар, без конца, осознал Хейс. Когда-то он был выдающимся профессором экономики в университете Вайоминга, а сейчас он чувствовал себя как затравленная крыса. Фары бронированного грузовика горели, как два злобных глаза. «Армия совершенных воинов приглашает всех здоровых мужчин, женщин и детей, которые больше не хотят страдать, присоединиться к нам», — сказал голос из усилителя. Только пересеките проволоку и идите на запад, и о вас прекрасно позаботятся. Горячая еда, теплая постель, кровь и защита. Принесите с собой ваше оружие и боезапасы, но держите стволы ваших ружей, направленными в землю. Если вы здоровы и в здравом уме, и если вы не запятнаны меткой Каина, мы приглашаем вас с любовью и распростертыми объятиями. У вас, «У вас есть, есть пять, пять минут, минут чтобы, чтобы решить». решить. Метка Каина», — хмуро подумал Хейс. Он слышал эту фразу от тех чертовых ораторов раньше, и он знал, что они имеют в виду или келоиды, или наросты, покрывающие лица многих людей. Они хотели только незапятнанных и в здравом уме. Но ему было интересно насчет того молодого человека с солнцезащитными очками и забинтованным лицом, Почему он носил те бинты, если сам не был запятнан меткой Каина? Кто бы ни вел это сборище грабителей и насильников, он был вне всего человеческого. Каким-то образом он или она вдолбили в мозги более чем четырех тысяч своих последователей жажду крови, и теперь они убивали, грабили и сжигали сопротивляющиеся группировки ради того удовольствия, которое при этом получали. Справа раздался крик. Двое мужчин пробивались к колючей проволоке. Они перелезли через нее, зацепившись пальто и брюками, но освободились и побежали к западу с винтовками, направленными в землю. — Трусы! — крикнул кто-то. — Вы грязные трусы! Но двое мужчин бежали, не оглядываясь. Пробежала женщина, за ней еще мужчина, потом мужчина, женщина и юноша — Выбрались из траншеи и помчались на запад. Все несли с собой оружие и боезапасы. Злые крики и проклятия летели им в спину, но Хайс не обвинял их. Ни на ком из них не было килоидов. Почему они должны были оставаться здесь и быть уничтожены? «Идите, Идите домой!», домой. Нараспев произносил голос из громкоговорителей, как вкратчивое гудение проповедника, «Идите, «Идите домой, домой, к любви и распростертым объятьям, избегайте, избегайте метки Каина, каина и идите, идите, домой, домой, идите домой! Идите домой! домой идите идите домой. домой!» Множество людей подходили к проволоке. Они исчезали в темноте на западе. «Не страдайтесь нечистыми! Идите, Идите домой! домой. Избегайте, Избегайте метки Каина!» Раздался выстрел, и одна из фар грузовика разбилась бы в дребезги, если бы сетка не отклонила пулю от прямого направления. Свет продолжал гореть, люди еще перебирались через изгородь и стремительно бежали на запад. «Я никуда не собираюсь», — сказала Хайзу женщина с килоидом в форме листа лилии. «Я остаюсь». Последним уходил десятилетний мальчик с дробовиком. Карманы его пальто были набиты патронами. «Пора, Франклин Хейс!» — позвал голос. Он вынул Ингрэм и снял его с предохранителя. «Пора!» — взревел голос. этот рев подхватили другие голоса, поднявшиеся вместе, смешавшись как единый нечеловеческий боевой вопль. Но это был шум двигателей, сжигающих топливо, хлопающих и шипящих, в полный голос взрывающих жизнь. И потом пошли фары. Десятки фар, сотни фар, которые изогнулись в дугу по обеим сторонам шоссе номер два перед траншеей. Хейс с ошеломляющим ужасом осознал, что другие бронированные грузовики, вооруженные тракторы, трейлеры и механические чудовища, Молча подобрались почти к барьеру из колючей проволоки, пока бронированный грузовик удерживал их внимание. Фары били в лица тех, кто был в траншеях, в то время как двигатели ревели и шины в цепях скрипели, двигаясь вперед по снегу и замерзшим телам. Хейс поднялся, чтобы крикнуть ⁇ Огонь ⁇ но стрельба уже началась. Вспышки выстрелов пульсировали вверху и внизу траншеи, пули отскакивали от металлической защиты шин, от щитов радиатора и стальных башен, военные фургоны все продвигались почти не спеша, и армия совершенных воинов держала ответный огонь. Тогда Хайс закричал «Используйте бомбы!» но его не слышали из-за шума. Траншейным бойцам не было необходимости напоминать, что надо припасть к земле, взять одну из трех имевшихся у каждого наполненных бензином бутылок, зажечь фитиль из ветоши, пропитанный нефтью, и бросить эту самодельную бомбу. Бутылки взрывались, разметая стреляющий горящий бензин по снегу, но во вспыхивающем красном свете Чудовища продолжали идти, невредимые, и сейчас некоторые из них переезжали, колючую проволоку меньше, чем в двадцати ярдах от траншеи. Одна бутылка нанесла прямой удар в смотровое отверстие бронированного ветрового стекла «Пинто». Она взорвалась и выбросила горящий бензин. Водитель, крича, отшатнулся, его лицо было в огне, он покачнулся в сторону проволоки, и Франклин Хайс убил его выстрелом из Ингрома. Пинто продолжал двигаться, разорвав баррикаду и раздавив четырех человек, прежде чем они смогли выкарабкаться из траншеи. Машины разорвали баррикаду из колючей проволоки в клочья, и тут их башни и бойницы стали извергать винтовочный, пистолетный и пулеметный огонь, который прошелся по траншее, когда приверженцы Хейза попытались бежать. Десятки сползали обратно и оставались неподвижно лежать на грязном, запятнанном кровью снегу. Одна из жестянок с горящим маслом перевернулась, коснувшись неиспользованных бомб, которые начали взрываться в траншее. Везде был огонь, и летящие пули, корчащиеся тела, вопли и смятение. Назад! вопил Франклин Хейс. Защитники кинулись ко второму барьеру в 50 футах позади пятифутовой стене кирпичей, деревяшек и окоченевших тел их друзей и знакомых, сложенных один на другой, как штабель дров. Франклин Хайс видел солдат, быстро приближающихся за первой волной техники. Траншея была достаточно широка, чтобы поймать любую машину или грузовик, которые попытаются пройти, но инфантерия армии совершенных воинов быстро переберется через нее, и сквозь дым и падающий снег казалось, что их тысячи. Он слышал их боевой клич «Низкий животный вопль», который почти потряс землю. Потом бронированный радиатор грузовика уставился ему в лицо, и он выбросился из траншеи, когда машина остановилась в двух футах от него и выстрелила. Пуля пронеслась мимо его головы, и он спотнулся от тела женщины с килоидом в виде Потом он поднялся и побежал а пули удалялись в снег вокруг него. Он вскарабкался на стену из кирпичей и тел и снова оказался лицом к атакующим. Взрывы начали разносить стену на куски. Летала металлическая шрапнель. Хейс понял, что они используют ручные гранаты, что-то, что они сберегли до сегодняшнего дня, и он продолжал стрелять в бегущие фигуры до тех пор, пока его руки не покрылись пузырями от Ингрэма. «Они прорвались справа!» — кричал кто-то. «Они наступают!» Толпы людей бежали по всем направлениям. Хейс полез в карман, нашел еще обойму и перезарядил автомат. Один из вражеских солдат влез на стену, и у Хейса было время разглядеть, что его лицо было разрисовано чем-то, что было похоже на индийскую боевую раскраску, прежде чем мужчина понесся, вынув нож в сторону дерущихся женщин в нескольких футах. Хейс, выстрелил ему в голову и перестал стрелять, когда солдат подпрыгнул и упал. Бегите, отходите назад! визжал кто-то. Другие голоса, другие вопли, превосходили забывание шума. Мы не можем сдерживать их, они прорвались. Мужчина, по лицу которого струилась кровь, схватил Хаиза за руку. Мистер Хейз!» — закричал он, они прорвались! Мы не можем больше их сдерживать! Его крик был прерван лезвием топора, опустившегося ему на череп. Хейс отшатнулся, Ингрэм выпал у него из рук, и он упал на колени. Топор свободно опустился, и труп упал на снег. «Франклин Хейс?» — спросил мягкий, почти нежный голос. Он увидел фигуру с длинными волосами, стоящую над ним, но не смог различить ее лица. Он устал весь выдохся. — Да, — ответил он. — Пора на покой, — сказал мужчина и поднял свой топор. Когда тот опустился, карлик, который взобрался наверх разрушенной стены, запрыгал и захлопал в ладоши.